главва 24 Джейсон Итак Виктория вбежала в кухню, улыбаясь во все зубы. Давно Джейс не видел ее такой возбужденой, а причина ее приподнятого настроения вошла в помещение следом. Бык громко присвистнул. Петр издал удивленное О. А Джейс предпочел промолчать, оглядывая Кристину. После вчерашнего ужина она ушла к себе в комнату в помятом трико и его футболке, завязанной узлом на талии. А сегодня к ним вышла совсем другая девушка. Из с и н е ч е р н ы е волосы теперь достигали плеч в ровном коре, а челка спадала на глаза, подчеркнутые тенями и тушью. Красная помада на пухлых губах завершала образ. «Так похоже! Почему она одета, как проститутка?» — спросил Вест, коротко к и н у в взглядом фигуру Кристины. ч е р н ы е леггинсы и красный топ обхватывали тело девушки, как вторая кожа, не оставляя простора для творчества. Кристина стиснула челюсть от негодования. но ничего не ответила. «А чё сразу проститутка?» — возмутился бык. «Вопрос снимается», — пробормотал Джейс, вспомнив, кто занимался покупками для Кристины. «Надо будет попросить Викторию подобрать что-нибудь не такое приметное и облегающее». При взгляде на тонкий топ, под которым виднелся кружевной лифчик, Возникло желание выделить Кристине и еще одну футболку из своего гардероба. Хотя, с другой стороны, Виктория же вообще щеголяет в коротких шортах. И это не особо волнует. Так в чем же дело сейчас? «Ну ты так и не заценил», — возмутилась Виктория. «Я все утро на нее убила». «Что скажешь, Вест?» «Ты отлично справилась». — Сухо ответил он. — Кристину не узнать. Бык же поднялся с дивана и направился к девушкам. Вест краем глаза проследил, как он подошел к Кристине и положил ладонь на ее поясницу, довольно улыбаясь. — Чем ты порадуешь нас сегодня, хозяюшка? Джейсон почти не удивился, когда Кристина... Даже не шарахнулась от него, как отреагировали бы многие девушки после того, что произошло. Она лишь слегка напряглась, коротко выдохнула и дежурно улыбнулась, двинувшись вперед, чтобы прекратить п р и к о с н о в е н и е а что ты хочешь?» — спросила она, взглянув на быка из-за плеча. «В холодильнике не так много еды, но можно что-нибудь придумать». Виктория провожала их разъяренным взглядом. Бык принялся делать заказ и на ужин. Даже Пётр попытался высказать своё мнение. Стоит признать, что Вест давал неверную оценку Кристине. Она далеко не безвольная слабачка, которой казалось. Вопрос в том, может ли это оказаться проблемой. Стоит выяснить. Обед прошел довольно спокойно. Готовила Кристина отлично, даже из самых простых продуктов. Джейсон вышел, чтобы ответить на пару звонков. Новости были не самые приятные. На ночь прибудут люди Морозова, в л а д е л ь ц а этого дома. А это означало шум и, скорее всего, алкогольные возлияния. Но как-то им отказать Вест не мог. Ночь можно и перетерпеть. Когда он вернулся на кухню, застал довольно интересную сцену. Виктория сидела на диване и смотрела какой-то фильм, а Кристина стояла, облокотившись на барную стойку, внимательно следя за Петром, увлечённо работающим за ноутбуком. При его появлении она последовала на кухню, будто ничего не произошло. «Кристина, за мной!» «А посуда?» — будничным тоном спросила она, облизав ярко-красные губы. «Помоет Виктория». «Ну, джейс!» — возмутилась Вика. Но он ее не слушал. Уже жестом приказал Кристине следовать за ним. В ее комнату дошли в молчание. Кристина прошла вперед, взглянув на него настороженно. Он снова оглядел ее с ног до головы. «Виктория хорошо поработала. Этого не отнять. Ужин сегодня не готовишь. Сидишь в комнате. А поесть выйти можно?» «Унесешь сюда. И заранее. Вечером в доме будут гости. Так что смой это с лица и сиди тихо». «Хорошо?» Покорно кивнула, явно ожидая, что на этом инструкция завершена. Не думаешь, что я не вижу, Кристина? О ч е м ты? Нахмурилась она. В з е л е н ы х глазах мелькнул испуг, лишь подтверждая его выводы. А ты не понимаешь? Ты доброжелательны с быком, хотя любая другая на твоём месте шарахалась бы от него. Флиртуешь с Петром? а он далеко не предел мечтаний красивой девушки. Надеешься, кто-то из них тебе поможет? Петр просто милый, — пожала она плечами. Я давно не общалась с приятными людьми. Если бы Вика не была такой стервой, я бы даже с ней села болтать. Я уже второй месяц почти в полной изоляции. Мне одиноко и страшно. «Ты не похожа на перепуганную девушку», — мрачно усмехнулся он. «Если я не трясусь от каждого твоего взгляда, это не значит, что мне не страшно», — ожесточенно возразила она. Джейс подался вперед, схватил Кристину за запястье и рванул к себе, глядя в ее широко распахнутые глаза сверху вниз. «Я думал, ты тихая простушка, но ошибся». «Что бы ты ни придумала про себя, не делай глупости, Кристина. Моя задача — привести тебя живой. О том, в каком состоянии, уговора не было. Если не хочешь остаток дней провести в камере, в подвале, сиди смирно и не отсвечивай. Поняла?» «Поняла», — испуганно пролепетала она, опустив взгляд, в котором ему мимолетно почудилась вспышка злости. «Смотри на меня!» — п о д д е л подбородок пальцами, высоко запрокидывая голову Кристины. Красные губы приоткрылись, издав тихий вскрик. «Смой косметику!» Большой палец скользнул по нижней губе, стирая помаду и оставляя на светлой коже р о с ч е р к И да, ему не показалось. Ее глаза буквально обжигали ненавистью. н е талики покорности во взгляде. Она не такая, какой казалась. Кристина Выстушула, оставляя меня дрожать после пережитой встряски. Он так смотрел, думала ударит. А потом мелькнула мысль, что поцелует. «Кажется, я начинаю медленно сходить с ума». К счастью, он не сделал ни того, ни другого и просто ушёл, напугав до чёртиков. Плохая из меня актриса. Нервным движением провела тыльной стороной ладони по губам, стирая дурацкую помаду. В той прошлой и обычной жизни я предпочитала полупрозрачный блеск, потому она воспринималась плёнкой на коже. Я и сама не понимала. Зачем Виктория взбрендила нанести полный боевой раскрас? Наверное, ей было скучно в этом доме. А тут под руку подвернулась кукла Барби в натуральную человеческую величину. Она постригла мне волосы, перекрасила в черный цвет. Объяснила все приказом Веста. Я боялась, что она из вредности оболванит меня. Но, к счастью, опасалась зря. Мне шло, Хотя здесь я была согласна с Вестом. Главное, что в зеркале отражалась незнакомка, которая сможет скрыться, если потребуется. Только направления нами избраны разные. Вест собирается вести меня покупателю, а я намерена бежать как можно дальше от него, от Ланта и Стаса, ото в с е х Просто нужно дождаться подходящего момента и не струсить, когда он наступит. Остаток дня прошел в тишине. Вест з а ш ё л ко мне лишь раз, забрал свою футболку и передал мне новую, стиранную. Кажется, ни мне одной не нравилась одежда, что привез бык. Зато сам он был в восторге. Не скажу, что я обрадовалась новой вещи Веста. но от нее хоть пахло стиральным порошком, а не им самим. Я, как и требовалось, раньше обычного приняла душ, поужинала и засела с книгой. Оказалось, Вест предпочитает сатиру. Вскоре со стороны улицы послышался шум мотора. А потом и в доме раздались незнакомые мужские голоса. Гости, судя по звукам. з а с е л и н а к у х н е веселились. А я решила следовать указаниям до конца. Выключила свет и легла спать, чтобы не отсвечивать. Проснулась, когда свет в комнате внезапно включился. Пусть и не яркий, но он ослепил ненадолго. Звуки шагов напугали, с ь заставляя резко сесть на кровати. Зрение сфокусировалось. И я увидела троих мужчин у входа. В обычной одежде они немного покачивались, улыбались. От меня не укрылся их интерес. Следом за ними в комнату вошла Виктория. «Кристина, присоединишься к нашей посиделке?» Поинтересовалась она, з а л о р а д н о улыбнувшись.